Глава вторая. Потанцуем, предложил он. Последний вечер в деревне праздновали окончание нашей работы и что всех болотников по местным болотам подчистили. Заплатили нам хорошо. Вообще-то нам управление за работу платит, но и местные часто ещё подкидывают в благодарность. Дело ж такое. Мы им дополнительно по мелочи бывает помогаем всяким. А тут ещё небольшую вечеринку устроили: выпивка и танцы. И этот вот подошёл, сын трактирщика. Мастер пирожков и бараньих рёбрышек и меду. Вся роза в красных пятнах и струпьях от моего огня. Красавец, загляденье просто. Я не танцую, сказала ему из кружки Элли от хлебовая. Почему? спросил он. Не люблю. Он моргнул, губы поджал, не обиженно, как-то задумчиво у него вышло. Засопел, так эти раздумья ему тяжело давались. Уезжаешь? сказал он. уезжаю. Согласилась я. А если у нас снова болотники заведутся, приедешь ещё их бить? Не заведутся, сказала я. Мы их почистили основательно, нам репутация дорога. Но если заведутся и нас направят, то приедем. Только если заведутся снова, направят уже не нас. А чтоб вас прислали, В частном порядке тогда за свои деньги. Пожала плечами. Он насупился, шею сзади потёр. Лапищи у него здоровые, такими не тестами сеть о голову сворачивать можно двумя пальцами буквально. Мне тут столько не заработать, сказал он, чтобы магов приглашать. Это в столицу ехать надо. Я фыркнула, пожала плечами снова, Эль, потягивая. А ты собирался в столицу выходить придётся, сказал серьёзно. Забавный он. Приглашать, сказала я. Собирался нас снова приглашать сюда? подумал, сказал он. Только, пожалуй, бессмысленно это будет, даже если найти деньги, если нанять вас с Патриком Ну, приедете вы, побьете нечести и уедете снова, и все. А чего тебе надо? Хочу, чтобы ты со мной осталась. Сказал, ни капли не сомневаясь. Вот твою ж налива. Я засмеялась, у меня ж Элис нос обрызнул. Да ты сдурил, парень. Зачем я тебе? Жениться на тебе хочу. Сказал и стоит, смотрит. Руки ко мне не тянет, целоваться не лезет. Серьёзно он, что ли? Так ко мне ещё не подкатывали, хотя повидала я немало. Зачем? сказала я. Нравишься ты мне. Я только фыркнула, тоже мне причина. А ты мне зачем? Буду тебе завтраки готовить, кофе варить? Я умею, ты знаешь. Вечерами, когда возвращаться будешь, стану с тобой сидеть на кухне и слушать, как прошёл твой день. Хм, сказала я с интересом. Будешь мне верной женой, дома на хозяйстве? Нет, сказал он спокойно, словно я не пыталась его подеть. Не дома. Если в городе жить, то я пекарню открою. У меня родни много, займу на первое время, как дело вести, разберусь. У тебя своё дело, у меня своё. Пекарня, конечно, много времени отнимать будет, но ничего. Зато вечера и ночи все наши с тобой. И я смотрела на него и вроде не пьяный ведь, и говорит так серьёзно. Вот что у людей в головах. Ночи, сказала я. Да, сказал он и вот тут всё же смутился. Уши покраснели. В постель ко мне хочешь? Э, от чего бы не попробовать, сказал он серьёзно, с вызовом, аж челиз вперёд выдвинул. Может, тебе понравится. Вот гений соблазнитель, я заржала, так смешно стало, что прямо сил нет. Так что даже кружку с элем недопитым ему сунула, чтобы подержала, то разолью ещё. А он ничего, стоял, смотрел, как я ржу, краснел только больше. И самое смешное в этом, что Пряма зацепил, заинтриговал. Уже думаю, а чего бы не попробовать? Что я теряю? А если не понравится? Спросила я. А ты попробуй. У Пряма предложил он. И чем ты меня удивишь? Тут он засопел сердито. Знаешь, губы поджал, даже смутился. Я, конечно, как там у вас в столицах, да в университетах всяких чудес не умею. Э, чем удивить? Я просто честно сильно тебя люблю. Охренеть, как честно. И на меня смотрит, глазки голубые. Вот нравится мне, когда голубые глазки у мужика. И вот же ж, буркнула и почти сама пожалела об этом. Глядя, как у него уши огнём заливаются, как он зубы сжимает аж до хруста, желваки на скулах, но не обижается и не уходит. Ты спишь только с теми, у кого университетский диплом есть? Вот прямо так. А не обнаглел ты, парень? Он головой покачал. Уточняю, просто прикидываю, куда бы поступить смог. И серьёзно так. Я вот даже почти не сомневаюсь. Что задастся целью и куда-нибудь поступит. Не магом, конечно, но на что-нибудь торговое, экономическое, если не умом, так железной хваткой возьмёт. Только на хренаж ему. И смотрит на меня так внимательно. И чего по твоим прикидкам выходит? спросила я. Данфорский технический колледж для начала. У меня дядя его закончил, знаю, что нужно для поступления. Дорожное строительство. Вот тена. Дорожное? Потому что дядя? Нет, дядя дирижабли проектирует. Сказал он прямо мне в глаза глядя. Но дирижабли я не потяну. Не моё. А дороги-то хорошие, правильное дело. Зачем тебе? Почему нет? Он пожал плечами. Стимул чего-то достичь в жизни. Серьёзно. Мне икнулось даже. Я у него свою кружку Эли отобрала, допила всё одним махом, рядом поставила. Ты будешь учиться, а я тебя ждать. Вот сейчас, если ляпнет, что мне всё равно замуж не выйти, убью на месте. Не пожалею. Потому что нечего болтать. Даже если правда. "Бывые маги не выходят замуж. Какая нам может быть семья?" "Маги долго живут", сказал он. "Ты разве торопишься?" "Тороплюсь. И я понимаю, что у меня сердце начинает биться чаще. Вот что в нём? Ведь придурок жену. А поцелуй меня", сказала вдруг, сама себе удивляясь. проверим, стоит ли ждать. А он так разом, совсем ничего ждать не собираясь, берёт и обнимает меня, прижимая к себе без всяких сомнений, словно имеет на это полное право. А пахнет от него огнём и жареной картошкой, так просто и по-домашнему. И обнимает так нежно и горячо, целует в губы. Вот тут у меня даже слегка ноги подгибаются. Вот и попала. Он так близко, что я чувствую, как у него сердце колодится. Сейчас он выпрыгнет. Целует долго, горячо и совсем отчаянно и отпускает. И я прям чувствую, как у меня тоже щеки прямо горят и губы горят от его поцелуев и внутри что-то шевелится, так сжимается. Продолжение требует. Но как? Хрипло говорит он, голос у него сел от волнения. Подождёшь, пока я на инженера выучусь. И где-то в глазах его, в уголках губ усмешка так и играет. Вот, зараза же. Видит же, что мне понравилось. И я головой качаю. Нет. Не буду ждать. Он губы облизывает. А сейчас спрашивает, котык напряжённо дёргается. Я правда думал сначала потанцевать, а потом уж, ну, но... как же это у него выходит. И вдох-выдох, я смотрю на него и понимаю, что несмотря на всю дурь, это серьёзно для него. Вот прямо всё серьёзно. А он берёт и руку мне протягивает. Рука у него большая и крепкая, тёплая такая. Ну что я, девочка, что ли, в самом деле первый раз, что ли, развлечься, размяться? Да у меня таких, как он, ах, ладно. Один танец. Соглашаюсь я. А там поглядим.